Глава 15. Деревня Сугрень ничем не отличалась от остальных, где я уже успела побывать. Те же домики, небольшая торговая площадь. Лавки, где продавали выпечку, мясо, молочные продукты, крупы, муку, соль, сахар, специи и прочую бакалею. Чаще всего привозили в рыночный день. Среди столиков с крынками масла, мешками с крупами Можно было купить гусей, кур и даже крыс. Проходя мимо деревянного короба с дырочками, из которых торчали серые усатые и морты, я невольно поёжилась. Сделав себе зарубку, спросить у Мэй, на кой остались эти крысы и кто их покупает. Прогуливаясь между латками с мясом, рыбой и сладким товаром усатого пасечника, я хоть и переоделась, всё же привлекла к себе внимание. Деревня маленькая, всего-то домов 30. И, как сказала мы, все здесь друг друга знают. Приехала что ли к кому? Вскоря окликнула меня сухонькая старушка, слепо прищурив глазам, окинула меня внимательным взглядом, спросила: Комнату ищешь? У меня свободная есть. Нет. Я к тётке приехала, у неё поживу. Отказалась от предложения немного жутковатой старухи, чем-то неуловимо напоминающая мне ту, что заслала меня в этот мир. А кто такая? не отставала старая. Пришлось поведать историю, которую мы с загадде обсудили с Вериной. К тётке Верине приехала, одной тяжко с хозяйством управляться. Да и тётке подсобить надо, ответила, отвернувшись от присутствующей бабки. Спросила у подлатава мужика, торговавшего рыбой. Почём за хвост? Дрими дёжки возьму с маленькой, пять за эту, ответил рыбак, чуть помедлив, добавил. Даксом меня кличут. Ежели ты родня Верины, то по монетке сброшу. Ага, Я Тьяна, племянница Верины, задумчиво проговорила, заглянув рыбье в глаза, потом проверила жабры, убедилась, что она свежая сказала. Ты отложи эту и эти три. Я сейчас до старосты схожу и заберу. Вот задаток оставлю, чтоб все по чести было. Отложу, Тьяна, а чтоб не попортилось, в лист лопуха заверну. Спасибо, поблагодарила у краткой покасившись на всё ещё стоящую старуху, возле лодкасу, прижёсь седлами и прочей амуниции для лошади. Ускорила шаг, беглым взглядом примечая, что у кого можно купить. До большого каменного дома старосты добралась вполне благополучно. Всего дважды меня облаяли местные собаки, И один раз из-под телеги выскочил лохматый, весь в колтунах, рыжий кот. Остановившись у больших ворот, попыталась заглянуть во двор через забор полисадника, но тот оказался слишком высоким. Стук в массивную запертую дверь ничего не дал, и мне осталось лишь только звонка свистнуть мысленно поблагодарив за науку маленького дика канотоходца. Кто хулиганит? Скоро раздался недовольный голос. Дверь распахнулась и на улицу вышел невысокий, похожий на бочку мужичок. А торопило уставившись на меня, он оглядел улицу и изумленно буркнул: "Ты что ли свистела? Нет, как можно?" возмущенно воскликнула, прижав ладонь к щекам, сердитым голосом проговорила: "Мальчишки пробегали. Вы кто? Мне староста сугрени нужен. Я староста. А ты кто? В миг собрался мужик, снова беглым взглядом окинув улицу. Сиана, племянница Верины, приехала к ней жить." пришла продалка к её мужу узнать и на расписку глянуть чего на неё глядеть долг вернёт верина отдам пусть любуется хмыкнул шимус почесав рукой выглядывающее из-под рубахи пуза так и я и пришла долг отдать равнодушно пожала плечами дряхнув рукой звякнула монетами хату свою продала Чтоб одной не куковать, а раз в броде задолжал, надо тётку выручить. Эй, ты верно, хорошая ты родня. Тотчас довольно оскалился староста. Идём во двор, чего тут стоять зеваком на потеху? Достану расписку, там всё чин по чину написано. Идём. Кивнула, невольно погладив бок. Там, где в складках платья висели ножны. Всё же пошла за старостой. Интуиция моя молчала, да и Верина заверила, что Шимус мужик жадный, но трусоватый. Ну и я во всё услышь, я на рынке объявила, куда иду. Так, на всякий случай. О, моя родня только монеты просит, ворчал мужик, первым заходя во двор. который был ничита двора Ерины. Забор новенький, лавочки только сколоченные, пахли свежестроганным деревом. Земля укрыта плетником, ни одной травинки не видно. Небольшая клумба у входа с ароматными крохотными головками жёлтых цветов. На крылечке самотканые яркие дорожки. Там же горшок с цветущей ромашкой. Ты проходи в сени, тут лавка стоит. Пробормотал мужик, шаря в небольшом сундучке. Люди часто заглядывают, то за помощью, то разобраться просят в непростом деле. Вот и поставил, не на улице же говорить. Удобно и к людям с заботой. Произнесла, быстро осмотрел сени, но кроме лавки крючья в на стене. небольшого сундука и круглого вязаного коврика у входа ничего не было. Даже окно и то отсутствовало. А свет лился из распахнутой Настю ж входной двери. Вторая дверь, ведущая в дом, была закрыта. Вот расписка, обрадованно воскликнул Шимус, не выпуская из рук мятый клочок бумаги. Сунул мне его под самый нос. 21 Тал брал на лодку. Хм, а лодка где? Так с ней, вроде, и сгинул, растерянно пролепетал староста, obрав от меня бумагу, где ужасным корявым почерком было написано о Талах, и кто их взял, быстро проговорил. Вера ненавидела её и мужнину руку узнала. Он же рыбаком был. Куда старая лодка девалась? И новая исчезла, задумчиво промолвила, не сводя взгляд от враз посморневшего старосты. То не знаю я, мое дело чего. Просил монет, я дал, а то что море его забрало и куда лодки его делись, то не мое дело. Ну да, печально вздохнула, отсыпав на лавку двадцать одну серебряную монетку, не сводила взгляд с довольно скалившегося старосты. Мужик шустро, дрожащей рукой, вручив мне расписку, быстро сгреб талы в свою огромную ручищу, рванул к двери. Ты это, когда надо, приходи, сужу сколько требуется, пробормотал староста, выпроводя меня из дома. Надеюсь, не потребуется, ласково улыбнулась, двинувшись следом за Шымусом, как бы между прочим проговорив. Завтра в Лурд поеду. Неладное у тётки в доме творится, будто изживает её кто. Бродил только у топ и началось. Лодки пропали, гусей увели, свиней потравили. Только двух удалось вере не выходить. Приглашу констебля, пускай разбирается, кто моей тётке зла желает. Ты, как тебя сполошился староста, резко остановившись у ворот. Погоди, звать, чего мы сами не разберёмся, что ли? Да и дом этот, кому нужен-то, стоит развалюха на отшибе. Да ежели б я знал, что на вдову такую напасть пришла, требовал бы я таллы. Сьяна, племянница Верины, произнесла, сделав как можно наивнее взгляд, проговорила. А долг же порвал бы ее, и как не было? Отмахнулся Шимус, схватив меня за руку, развернул ладонью к верху, сыпал в нее монеты. Вот, отдай Верине, пускай не беспокоится, а с гусями до да свиньими я разберусь. Может, зависнется какая гадость делает, а ли бабка Марша опять умом повредилась. А корову? Справилась с трудом, сдерживая смех. Что корову, то, что в лесу подрали? С недоумием переспросил Шимос, поджав губы, буркнул: Козу дам стильную на днях должна принести. Хм. Корова не коза. Ну пусть будет. Задумчиво пробормотала, широко улыбнувшись, спросила: Так не звать констебля с лурда? Сами разберётесь, не будут больше вери не покостить, навредить. Да Разберусь, всё выясню, никто вдову больше не посмеет обидеть. Заверил меня Шимус, подхватив под руку, повёл за ворота. Мужиков попрошу забор ей подправить, чтоб гуси больше не сбежали. Так нет их? удивлённо воскликнула, давясь смехом. Будут рыкнул староста, громко хлопнув дверью. К рынку возвращалась в приподнятом настроении, довольная итогом такой замечательной беседы. Мысленно напомнив себе купить сладость Мэй за подробный отчёт о деревне и старосте. Надо сказать, пока я приводила себя в порядок, благодаря маленькой болтушке, я узнала много интересного. К чему и удостоверилась, стоило поговорить с Шимусом, заметить его бегающий взгляд, дрожащие руки при виде талов и явную панику и страх трусоватой и подлой натуры, когда я заговорила о Константипле. Слушая смешные и не очень истории из уст малышки, сделала вывод, что Шимус как та крыса, Если идти на храпам, скандалить, то набросится на тебя и будет рвать до последнего. Поэтому самое верное решение отдать монеты за несуществующий толк и как бы ни взначай сообщить о костебле, который непременно разберётся с бедами, которые преследуют несчастную вдову. И тогда отважный и заботливый Шимус конечно же бросится на защиту славной женщины верины во всех мирах они одинаковые насмешливо пробормотала невольно вспомнив своего бывшего директора у которого только таким нехитрым способом можно было подписать приказ на отпуск не передумала прервал мои воспоминания старческий голос приставучей бабульки Всего в метрах ста от рынка. Уверенное места мало, да бедно. Нет, коротко ответила, ускорив шаг, с некоторых пор опасаясь вот таких старушенцей.